Глава 1895. Чёрный утёс. Вскоре все благородные ребейты оказались избиты, их броня была сломана, а лица опухли, они упали на землю, начав плакать. Безмолвная, бесцветный и чёрный утёс были в шоке. Это неслыхано, чтобы простой виконт смог победить так много благородных. Король Сицин смог оказать ужасающее подавление. Однако он был просто охранником в команде Хан Сеня, и это довольно пугало. «Неважно, в одиночку или группой, вы все слабые. Никто из вас не может достойно сражаться», — просто сказал король сын и вернулся к воротам. Он занял свой пост как настоящий гвардеец и больше не обращал на них внимания. Грустная ночь поднялся с земли. Его лицо было полностью опухшим, заляпанным кровью и грязью, глаза парня были налиты кровью. Ему хотелось сбежать и где-нибудь спрятаться. Он ничего не сказал бы, если бы проиграл Хан Сеню, однако его и других ребейтов избил ничтожный Виконт. Это было просто унизительно. Если об этом происшествии узнают другие, все будут над ними смеяться» но хуже всего было то, что всё это видели безмолвное и бесцветный. Чёрный утёс, что думаешь? Грустная ночь посмотрел на чёрного утёса. Грустная ночь не собирался продолжать борьбу, так как это только усугубило бы ситуацию — Но Чёрный Утёс был другим. Он был старшим сыном короля Чёрной Луны, и являлся герцогом. Если он начнёт атаковать, то вряд ли кто-нибудь из этой базы сможет выдержать его удары. «Я прилетел сюда только для того, чтобы найти пустой нож, который у Хан Сеня. Всё остальное не моё дело», — равнодушно ответил Чёрный Утёс. Лицо грустной ночи покраснело. Он посмотрел на парня и ушёл. Грустная ночь был слишком смущен, чтобы оставаться здесь. За ним пошли еще несколько благородных, попрощавшись с безмолвной и бесцветным. Однако Будды пока не хотели уходить. Они пребывали в хорошем настроении, а потому вместе с Черным утесом остались снаружи. Через полчаса Хан Сень вышел со своей базы. Парень посмотрел на чёрную скалу и бут. Нахмурившись, он спросил. — Почему вы всё ещё здесь? — Я чёрный утёс с планеты Чёрная Луна. Я слышал, у тебя есть пустой нож. Я хотел бы его заполучить. Условия предлагаешь ты, — сказал чёрный утёс, глядя на Хансеня. — Ты связан с чёрной сталью? — спросил Хансень. — Чёрная сталь — мой четвёртый брат ответил мужчина. "Ну, если ты брат Чёрной стали, то прошу, проходи". Хансень пригласил его зайти на базу. Чёрный Утёс согласился и позволил одной из кейт проводить его. "А вам что нужно?" спросил Сень, глядя на безмолвную и бесцветного. «Амитабха, я бесцветный Будда. Это безмолвная леди Будда. Мы слышали, что королева ножа приняла гении в ученики, и поэтому мы с нетерпением ждали встречи с тобой». Бесцветный поклонился. «Ну, вы познакомились со мной. Теперь можете уходить». Хансень повернулся и пошел обратно на базу. «Подожди». «Бам!» Прежде чем Бесцветный успел что-то сказать, Хансень захлопнул ворота. Безмолвная и Бесцветный многое повидали за свое время. Они видели, как многие люди выражали самые разные настроения, но Хансень оказался самым уникальным среди всех, кого они видели. «Ученик королевы ножа особенный!» Бесцветный криво улыбнулся. «Ладно, если он не хочет нас видеть, тогда нам лучше уйти». На лице Безмолвной появилось странное выражение, когда она приняла такое решение. «Полагаю, это единственный способ». Бесцветный кивнул в знак согласия. Они покинули базу и улетели на своем корабле. Безмолвная подумала... «Королева ножа никогда не брала себе учеников. Мы еще не выяснили, почему она выбрала этого парня, но, видя, насколько сильны его последователи, можно предположить, что он что-то скрывает. Мне нужно заставить его когда-нибудь поговорить со мной». После того, как Хансень вернулся на базу, он пошел в комнату для встреч, чтобы кое-что обсудить с Черным утесом. «Зачем тебе мой пустой нож?» Спросил хансень. Пустой нож не был обычным предметом. Если бы черный утес не был бы братом черной стали, хансень не впустил бы его независимо от его класса. Он определенно не позволил бы ему увидеть пустой нож. Черный утес ответил: Наша семья занимается ковкой оружия. Я достаточно опытен в этом процессе. Я занимаюсь этим пятьдесят лет, но даже сейчас мне еще только предстоит выковать нож класса короля, а все из-за того, что мне никогда не удавалось достать хорошие материалы. Только качественные материалы помогут сделать то, что я пытаюсь создать. Я слышал, что пустой нож, который ты нашел в могиле ножей, хороший предмет. Я надеялся, что смогу одолжить его». «А если нет, то я готов предложить выкупить его у тебя». «Ну, я не планировал его продавать. К тому же ты же знаешь, что он был найден на могиле ножей, а значит, из него почти невозможно что-то выковать, разве не так?» — спросил Хансень. «Оружие из могилы ножей подлежит ковке, просто нужно знать, как это делать». Если ты не хочешь его продавать, то не надо. Но это хороший материал, и я мог бы бесплатно выковать для тебя то, что ты захочешь. Я даже готов тебе за это заплатить, но ты всё равно останешься владельцем ножа. Чёрный утёс выглядел взволнованным. Хансень подумал и решил, что это выгодная сделка. В любом случае, пустой нож был лишь материалом. Он не мог использовать всю его силу, поэтому было бы здорово, если бы с него получилось что-нибудь выковать. Кроме того, это было бесплатно. Им собирался заняться самый лучший кузнец ребейтов. Это была очень хорошая сделка. Хансеню не нужно было беспокоиться о том, что «Черный утес» может уничтожить оружие. Это была узкая луна, и он не стал бы делать ничего подобного, если бы не был настоящим сумасшедшим. А чёрный утёс точно не был похож на сумасшедшего, поэтому Хансень не волновался. «Хорошо, пожалуйста, подожди здесь». Хансень кого-то попросил принести пустой нож, но как только он собирался передать его, парень почувствовал, что что-то не так. Когда чёрный утёс увидел пустой нож, он замер. Казалось, что его глаза начали гореть, хотя самого огня, конечно же, не было, но Хан Сень почувствовал это, и ему показалось, что это что-то знакомое. Король Дзюнь. Хан Сень быстро вспомнил, где видел это раньше. Золотая солнечная птица, которую убил Хан Сень, и существо по имени Король Дзюнь, назвавшее себя небесным богом и огонь, который он использовал. То, что парень увидел в глазах чёрного утёса, напомнило ему обо всём этом. Хан Сень собирался отдать пустой нож, но неожиданно спрятал его. Пустой нож! Пустой нож! Чёрный утёс начал вести себя так, будто стал одержим. Он бормотал эти два слова снова и снова, пытаясь отобрать пустой нож у Хан Сеня. Чёрт! Да за этим стоит король Дзюнь! Хансень успел быстро отреагировать. Если бы «Чёрный утёс» был в своём уме, то не стал бы приходить сюда и не стал бы пытаться украсть пустой нож у парня. Но даже если бы парню удалось его украсть и убить Хансеня, он всё равно не смог бы стать его владельцем. Но, похоже, именно это и пытался сделать чёрная скала. Было похоже, что на разум человека что-то повлияло, и это сразу напомнило Хансенью о короле Дзюне, небесном боге. Глава 1896. Источник красного тумана. Хансень быстро отступил, когда чёрный утёс взревел, Его тело окутал огонь, и он прыгнул на парня, как зверь. Мужчина закричал «Пустой нож! Пустой нож мой!» Именно в этот момент зал заполнила взрывная сила «Черного утеса». Способности герцога действительно были ужасающими. Многие люди услышали шум и бросились к ним, но Хансень выкрикнул «Пожалуйста, держитесь подальше! Бегите как можно дальше!» Хансень схватил пустой нож и тоже побежал. Ботинки зубастого кролика были на его ногах, и он направился к выходу с базы. Черный утес стал похож на голодного зверя, который яростно преследовал Хансеня. Он призвал большой черный молот и замахнулся им. Огонь, окутывающий оружие, был похож на живое существо, поскольку после удара в земле появилась большая яма, лежащие дома разлетелись вдребезги. К счастью, ботинки зубастого кролика соответствовали скорости «Чёрного утёса». Вскоре Хансень выбежал из базы, но ему не хватило сил, чтобы подавить своего противника. «Чёрный утёс» бежал как сумасшедший. Он продолжал пытаться ударить Хансеня молотом. Мужчина хотел уничтожить парня и забрать себе пустой нож. «Король Дзюнь! Ублюдок!» Хансень понимал, что «Чёрный утёс» сейчас был сам не свой, огонь в его глазах становился всё ярче, и он атаковал, не сдерживаясь. К счастью, у Хансеня были ботинки зубастого кролика, иначе юноша уже превратился бы в кровавое месиво. «Зеро, свяжись с королевой!» — крикнул Хансень, продолжая бежать. Он бежал горам, уводя чёрного утёса от базы, чтобы тот случайно её не разрушил. Парень не мог убежать от него, но он использовал свои движения Дунсюань, чтобы уклоняться от каждой атаки. Он продолжал уклоняться, ведя сумасшедшего Рэбэйта к долине Красного Тумана. Хансень не мог сражаться с Чёрным Утёсом. Ему нужна была Иша, которая могла помочь, но одному богу было известно, сколько времени ей понадобится, чтобы добраться сюда. Поэтому ему нужно было найти способ выиграть время. Если хотя бы один удар настигнет его, Хансень окажется в плохом состоянии. Даже случайного попадания герцога могло быть достаточно, чтобы разорвать его на куски. Хансень вел Черного Утеса к долине Красного Тумана, а тем временем Зеро связалась с Ишой. К счастью, Иша увидела ее звонок. «Что? Это действительно случилось? Это сделал Черный Утес?» Услышав объяснение Зеро, Иша нахмурилась. Она не могла поверить, что он был готов на такое. Но с ней связалась подчиненная Хансеня, и она знала, что Зеро не станет лгать. Поэтому, договорив, Иша сразу отправилась на планету Затмения. Вскоре она была на базе. «Где черный утес и Хансень?» — нахмурившись, спросила Иша. «Враг преследовал хозяина, и он увел его отсюда». Затем Зеро указала на долину Красного Тумана. Иша не стала медлить, использовав телепортацию. Она мгновенно исчезла. Иша очень спешила. Если то, что ей сказала Зеро, было правдой, то за Хансеньем гнался герцог. Поэтому было трудно определить, как долго сможет продержаться Хансень. Он уже мог превратиться в желе. Иша внимательно посмотрела на долину, которая теперь была перед ней, и то, что женщина увидела, ее потрясло. Хансень сидел на камне за пределами долины и что-то напевал. — Где черный утес? — спросила Иша, подбегая к хансеню. В той долине, — ответил юноша, указав на долину. Хансень смог заманить черного утеса в долину, а затем его преследователь там заблудился. Парень смог выбраться и решил подождать здесь Ишу, но чёрный утёс всё ещё находился там. Иша в замешательстве посмотрела на долину, её лицо изменилось, и женщина спросила. «Источник красного тумана? Ты знаешь, что это такое?» — спросил хан Сень у Иши. Женщина посмотрела на красный туман, окутывавший долину, и сказала. — Это источник красного тумана, но я не знаю, хорошо это для тебя или плохо. — А что это за источник красного тумана? Хан Сень поёжился, услышав это, но он попросил рассказать больше. В прошлый раз, когда они приходили сюда, то довольно долго бродили по этой долине, однако они не смогли найти ничего полезного, они также не смогли найти причину появления этого тумана. Даже если там было сокровище, похоже, у них не было шансов его найти. Но теперь, услышав слова Иши, казалось, что в долине и правда не было никакого сокровища. Напротив, было похоже, что там находится что-то вредное. Как раз в тот момент, когда Иша собиралась ответить, чёрный утёс выбежал из тумана с большим молотом. Увидев Хансеня, он взревел и повернулся к нему. Иша нахмурилась. Она сразу поняла, что с ним что-то не так, и женщина знала, что он не станет так себя вести перед ней. Она махнула рукой, и появился фиолетовый туман. Он мгновенно расколол большой молот черного утеса. Мужчина закашлялся кровью. Молот был его генооружием, и как только Иша сломала его, телу черного утеса был нанесен существенный вред». Но даже в этом случае он всё ещё хотел преследовать Хан Сеня. Мужчина вёл себя как одержимый. Затем Иша поразила самого мужчину своим фиолетовым туманом. Однако она не хотела того убивать. Всё, чего она добивалась, — это вырубить чёрного утёса. «Мы не можем позволить другим узнать об этом источнике. Мы с тобой поговорим, когда я вернусь». — сказал Иша Хансенью, а затем подняла бессознательное тело черного утеса. После этого она улетела прочь. Хансень вернулся на базу. После того, что случилось с черным утесом, он понял, что должен быть более осторожным. Король Дзюнь смог использовать черного утеса, чтобы преследовать его. Теперь было понятно, что он может использовать любого, чтобы добраться до Хансеня. «То, что за мной охотится бог, действительно плохо. Он очень могущественный. Но тогда почему он сам меня не убьет? Может, если я узнаю причину, я смогу убить короля Дзюня?» Хан Сень задумался. Когда наступила ночь, юноша решил отдохнуть, но, обернувшись, он увидел прямо перед собой Ишу. Она была позади него, и ее внезапное появление напугало его. «Королева, когда ты сюда пришла?» Придя в себя, спросил хансень. Иша улыбнулась и ответила. «Я просто хотела посмотреть на тебя. Я тебя почти не узнаю». «Почему? Как ты можешь не узнавать своего ученика?» улыбнулся парень. «За тобой гнался черный утес, но ты смог убежать достаточно далеко. Кроме того, твоя скорость, судя по всему, была очень высокой, раз ты не получил никаких повреждений». «Мне кажется, что даже маркиз на такое не способен». Иша прищурилась, когда говорила. «Ты же знаешь, что у меня есть ботинки, которые позволяют мне двигаться на большой скорости. Однако в других отношениях я слаб, так что я хорош только если это касается скорости. Эти ботинки придают мне скорость герцога». После своих слов Хансень, используя ботинки, пробежал пару метров. «Это хорошие ботинки. Они действительно соответствуют скорости герцога. Такое редко можно встретить. Они даже лучше, чем святые предметы». Иша внимательно рассматривала ботинки, говоря с ним. Неожиданно у Хансеня появилось странное чувство. Он начал опасаться, что Иша захочет их примерить. Но эти ботинки были от души существа, и она не могла их использовать, так как была не из святилища. К счастью, ботинки зубастого кролика её не заинтересовали. Она подумала о другом и спросила, «Ты знаешь, что такое источник красного тумана?» Глава 1897. «Возможность повысить уровень». «Не знаю», — тихо ответил Хан Сень. Иша вздохнула и сказала, — Я не знаю, будет ли источник красного тумана для тебя хорошим или плохим, но это твоя возможность. Не исключено, что с помощью этого источника ты сможешь увеличить уровень своего гена оружия заклинательницы. Возможно, тебе удастся развить его до класса виконта. Это означает, что источник красного тумана может улучшать такие вещи, Хан Сень был счастлив это услышать. Его генооружие, заклинательницу, было сложно развивать. Для этого требовалась какая-то внешняя сила. Если бы он пытался развить его только с помощью практики, этот процесс был бы очень медленным. Вероятно, ему понадобится сотня лет, чтобы довести его до класса Виконта. Однако дело было не в том, что хансень плохо практиковался. Так было только из-за того, что история генов не была предназначена для людей. Вообще было мало шансов, что парень сможет такое практиковать. Было бы лучше, если бы там было просто сокровище. Иша вздохнула. Есть только один способ создать источник красного тумана. Он был создан только потому, что многие существа умерли в этой области и оставались похороненными здесь в течение миллиардов лет. Под землей произошли изменения, в результате которых возникло новое вещество. Красный туман является признаком того, что создание нового вещества завершено, и теперь оно доступно. Хан Сень немного подождал, надеясь, что она продолжит говорить. «Это вещество, которое создано из трупов обладателей ксеногенных генов. Благородным оно не нужно, но оно отлично подходит для обычных людей. Обычные существа, прикоснувшиеся к нему, могут стать обладателями ксеногенных генов». «Если его поглотят обладатели ксеногенных генов, то они смогут сразу пройти следующую эволюцию». Сделав паузу, она продолжила. «Но твое генооружие особенное, и я думаю, что есть способ, с помощью которого заклинательница сможет поглотить этот красный туман. Таким образом, мы сможем ускорить твое развитие». Если будет достаточно вещества, мы сможем развить гена оружия до класса Виконта. Что мне нужно сделать? спросил Хан Сень. Повышать уровень заклинательницы было очень сложно. Если была возможность, юноша не хотел ее упускать. У меня есть ген искусства. Я считаю, что тебе стоит его начать практиковать. Когда ты окажешься возле источника красного тумана, то применишь его а затем перенаправишь полученную силу в заклинательницу. Если все получится, то ты увеличишь уровень, но этому гену искусству очень сложно научиться, и передача силы будет болезненной. Все зависит от тебя. Захочешь ли ты попробовать или нет? — сказала Иша. Она была готова предоставить ему как можно больше информации, но в конечном итоге решение оставалось за молодым человеком. Спасибо, королева. Хан Сень принял предложенные ей бумаги и просмотрел искусства, которое называлось «Изменение Инььян. «Не забудь пойти на мероприятие, о котором я тебе говорила», — сказал Иша Хан Сенью перед уходом. Парень уверил ее, что пойдет, хотя ему этого совершенно не хотелось. Как только женщина ушла, он сразу принялся изучать «Изменение ян Прочитав его, юноша оказался удивлен. Изменение иньян было похоже на иньян-бласт, просто это искусство было направлено немного на другое. Иньян-бласт было сосредоточено на увеличении силы, а изменение иньян использовалось для перенаправления силы. Используя иньян-бласт в качестве основы, он мог легко научиться использовать в своих интересах изменения иньян. Ему нужно было лишь немного попрактиковаться, прежде чем использовать его. Он не знал, как Иша поступила с «Чёрным утёсом». Она ничего не упомянула об этом мужчине, а он не стал спрашивать. Однако парень точно знал, что она не убила «Чёрного утёса». Он подумал, что Иша могла просто отправить его обратно, к королю «Чёрной луны». Иша считала, что завершённый источник «Красного тумана» Проявится примерно через 40 дней. Итак, у Хан Сеня было достаточно времени для практики. Ван Йухан вошел в комнату парня, улыбаясь. Хан Сень, тебя ищет девушка Рыбейт. Девушка Рыбейт? Я не знаю никакой девушки рыбейт. Хан Сень нахмурился. Все еще притворяешься. Она говорит, что ты ее учитель, и вы близки. Ты даже научил ее навыкам ножа. Ван Йейхан все еще улыбался. «Нет, я никогда не учил девушку Рэбэйт. Однако есть женщина, которая обучает меня». Хан Сень был подавлен. Он не мог понять, о ком тот говорит. «Женщина рыбейт учит тебя?» Ван Йейхан посмотрел на него с отвратительно жутким лицом. «Королева Ножа, кто же еще?» — ответил Хан Сень. Он так и не понял, о ком говорил Ван Йейхан, но решил встретиться и посмотреть. Он пошел в конференц-зал, и там увидел пятнадцатилетнюю девушку Рэбэйт. У нее были белые кроличьи уши и довольно пухлое лицо. Ее глаза были большими, и сама девушка была очень хорошенькой. Увидев ее, появлялось желание подергать девушку за щеки. Глядя на девушку Рэбэйт, Хан Сень подумал о Ван Мэн Мэн, Они не принадлежали к одной расе, но выглядели очень похоже. «Я не уверен, что знаю тебя», — сказал парень, продолжая рассматривать девушку. «Учитель, пожалуйста, позвольте мне следовать за тобой, и во всем тебя слушаться». Девушка немедленно встала на колени перед Хан Сеньем и поклонилась типичным образом для рыбейтов. «Что? Кто ты?» — парень был удивлен. «Меня зовут Цин Ли». «Я дочь цветочного короля. Я действительно восхищаюсь королевой ножа, и я хотела стать ее ученицей, но она меня не приняла, поэтому я прошу тебя стать моим учителем вместо нее. Таким образом я смогу стать ученицей королевы». Цен Ли выглядела довольно самодовольной. «Я не планировал принимать учеников», — ответил Хан Сень. В эти дни он был так занят, что у него действительно не было времени обучать учеников. Ценли была дочерью цветочного короля, который был на том же уровне, что и Иша. Если бы Ценли стала ученицей Хансеня, это означало бы, что цветочный король хуже Иши. И даже если парень действительно примет ее, маловероятно, что цветочный король согласится на это». «Слишком поздно, я уже здесь, и с этого момента ты мой учитель. Королева станет моим старшим учителем». Ценли выглядела очень взволнованной. «Ты Ценли, верно?» Хансе не был зол, и он действительно улыбнулся ей. «Да, ты мой учитель, верно? Можешь звать меня маленькая Ли». Голос девушки был довольно милым. «Ценли, я не отказываюсь быть твоим учителем». «Но если ты хочешь быть моей ученицей, тебе придется сначала пройти мой тест. Заставлять меня стать твоим учителем бесполезно», — сказал Хан Сень. «И какой тест мне нужно пройти?» — спросила Цин Ли. «Почему ты так хочешь следовать за королевой?» — спросил Хан Сень. Потому что королева великая, ее навыки ножа самые лучшие. Она практикует самый сильный зубной нож изо всех ребейтов. Я действительно хочу быть похожей на нее, поэтому я хочу подчиняться ей, объяснила Цинли. Итак, ты просто хочешь обучиться зубному ножу, улыбнулся Хансень. Да, но я хочу владеть им так, как королева. Неважно, если меня будешь обучать ты, серьезно сказала Цинли. «Как насчет того, чтобы провести тест и посмотреть, достаточно ли у тебя таланта, таланта для его изучения? Если ты пройдешь, я приму тебя в качестве своей ученицы, тогда ты станешь и ученицей королевы», — сказал Хан Сень. «В самом деле, тогда я готова. Как будет проходить тест?» Ценли стала взволнованной. «Я тебе покажу несколько слов, затем у тебя будет время для практики». «Если ты сможешь всё повторить, я возьму тебя в ученицы». Хан Сень сказал это и достал деревянную доску. Он использовал пальцы, чтобы написать несколько слов, а затем передал доску девушке. Глава 1898. Небесный разум как нож. «Небесный разум как нож? Что это значит?» Ценли взяла доску и прочитала слова. Она посмотрела на Хан с некоторым недоумением. Она знала эти четыре слова, но не понимала значения их комбинации. «Отправляйся домой и подумай. Когда ты поймешь, то сможешь их воссоздать. А когда ты сможешь это написать, я возьму тебя в ученицы». Хан Сень улыбнулся. «Если я смогу написать эти четыре слова, ты действительно примешь меня в ученицы?» Сын Ли не верила Хан Сеню. «Переписать четыре слова, чтобы пройти тест, было слишком легко?» «Да, все так. А теперь иди и практикуйся. Но у меня есть правило, которому ты должна следовать. А именно, ты не можешь просить помощи у других. Ты должна написать это сама. Если тебе помогут, тест будет провален». Парень снова улыбнулся. Эти четыре слова были простыми, но скопировать их было непросто. Слова, написанные Хан Сенем, содержали разум зубного ножа. Слова можно было скопировать, да, но чувства, которые они вызывали, нет. Он поручил цинли это задание, потому что хотел, чтобы она отказалась от своей идеи. При этом, если бы она действительно поняла смысл текста и смогла скопировать его, как ей было сказано то ее можно было бы считать гением. Если так, то никто не возражал против такой ученицы. «Хорошо, ты пообещал. Ты уже не сможешь отказаться». Ценли была слишком молода, а Хансень считал ее слишком наивной. Девушка не понимала настоящего задания, которое ей дали. «Я и не буду», — юноша улыбнулся. Ценли, радостная, отправилась домой. Она планировала написать четыре слова для Хансеня, чтобы у него не было другого выбора, кроме как принять ее в ученицы. Когда она вернулась домой, Ценли не терпелась начать заниматься. Ребейты обычно серьезно относились к своему образованию, но Ценли была исключением из этого правила. Она училась, но не уделяла этому слишком много внимания. Она выполняла любые домашние задания, которые задавали, но девушка никогда не делала ничего лишнего. К счастью, цветочный король хорошо обучал ее и заставлял попрактиковаться в письме. Письмо Ценли было не лучшим, но и не являлось плохим. Если это касалось только письма, то у Ценли был шанс». Но когда девушка начала записывать слова, которые написал ей Хан Сень, она почувствовала себя довольно странно. А все из-за того, что девушка не могла написать так, как он. Когда Цен-Ли только начинала писать, то ей казалось, что это очень похоже. Но чем дальше девушка писала, тем больше появлялось различий. «Странно. Почему это происходит?» Цен-Ли подняла деревянную доску и начала ее изучать. Именно тогда она осознала, что слова меняются. Однако на самом деле слова не менялись. Это происходило потому, что отметки на доске становились глубже, и появлялось ощущение, что слова изменяются. Казалось, что текст может двигаться. Сила зубов! Ценли сразу поняла, что в словах, написанных Хансенем, заключена сила зубов. Силу зубов ломало дерево, вот что происходило. Но, несмотря ни на что, это не отпугнуло Ценри. Это даже вызвало в ней любопытство и желание продолжать. Она поклялась своему богу, что в любом случае сможет это написать. Но на этот раз Ценри старалась изо всех сил. Она продолжала пытаться записать слова Хансеня и одновременно практиковать владение ножом. Она была дочерью цветочного короля, и многие учителя хотели бы её обучать. Кроме того, у цветочного короля была обширная коллекция письменных приёмов, и она была умной девушкой от природы, так что это не должно было быть слишком сложно. Но было трудно научиться так писать за такое короткое время. Но дополнительное давление заставило её сосредоточиться, Чем больше она наблюдала за словами Хан Сеня, тем интереснее они казались девушке. Но дело было не в том, что они были хорошо написаны, а в том, что его разум ножа был очень мощным. Когда Цен Ли изучала надписи и навыки владения ножом, она поняла, что эти четыре слова были действительно непредсказуемыми. Чем больше она писала, тем хуже у нее получалось». Девушка даже начала думать, что у неё ничего не получится. Хрусь! Через десять дней деревянная доска треснула, разум ножа и силу зубов сломали доску, а затем четыре слова исчезли. Цинли была шокирована — Она понимала, что это был срок данный ей Хансенем. Девушка чувствовала себя подавленной. Ей не удалось скопировать их, и вдобавок ко всему, теперь доска была сломана. Она провалила тест. Цинли, почему ты так много дней скрываешься дома? Мероприятие начинается. Снаружи раздался женский голос, а затем открылась дверь. Вошедшая девушка была рыбейтом и примерно такого же возраста, как и Цинли. Ее звали ду ше Она была дочерью короля лунного колеса, и они были членами лунного сада. Также они были лучшими подругами. Цинли была общительным человеком, но она пряталась дома десять дней и за это время ни разу не встретилась со своими друзьями. Ду-Ли-Ше было любопытно, что происходит, и поэтому она пришла прямо к ней в комнату. «Будда уже здесь. Почему бы тебе не взглянуть? Почему ты прячешься дома?» — спросила Дулише. «О, ты занимаешься письмом? Дядя заставил тебя». Дулише увидела повсюду исписанные листы. Она взяла один и продолжила. «Неплохо. Ты определенно добилась успеха». «Отец меня не заставлял. Я сама захотела попрактиковаться в этом». Цинли покачала головой. «Хм, «То странно. Ты решила заняться письмом по своему желанию. Это вовсе на тебя не похоже. Что тебя заставило на это пойти?» Ду Ше с удивлением посмотрела на Цинли. Девушка выглядела подавленной и ответила... «Ты знаешь, что я восхищаюсь королевой, поэтому я хочу быть ее ученицей, но она сказала, что я недостаточно квалифицирована, чтобы выучить зубной нож, и поэтому не приняла меня в ученики». «Ну, я знаю, но это было давно, ты все еще думаешь об этом?» — спросила Дулише. Ценли покачала головой. «Королева мой кумир, и это никогда не изменится». Я подумал о том, что раз она не захотела меня взять, я могла бы стать ученицей ее ученика. Тогда я бы стала и ее ученицей тоже. Но ничего такого, правда? — Дочь цветочного короля решила стать ученицей хан Сеня. Даже если ты решила ему подчиняться, я сомневаюсь, что он на такое согласится. Дулиша улыбнулась. — Он не отказал мне. «Хан Сейн захотел, чтобы я написала четыре слова. Если я успешно это сделаю, он возьмет меня в ученики», — ответила Цун Ли. «Значит, все это время ты практиковалась в их написании. Теперь Дулише обратила внимание на то, что везде было написано «Небесный разум как нож». «Да, я так долго тренировалась, но все равно потерпела поражение». Цун Ли была подавлена». «Неужели это настолько сложно? Дай мне посмотреть». Ду -ли стало интересно, но Цен-Ли покачала головой. «Текст пропал». Глава 1899. Обмен. «Пропал? Как он мог пропасть?» — с любопытством спросила ду ли ли все объяснила, а затем позволила ей взглянуть на битые щепки. После того, как Дулише выслушала то, что ей рассказали, на ее лице появилось недоверие. «В самом деле, как долго Хан Сень практикует зубной нож? Ты говоришь, что он обладает разумом зубного ножа и может использовать его на таком высоком уровне? Я не могу в это поверить. Я бы тоже не поверила этому, если бы не увидела это своими глазами. Но я действительно видела, как он записывал это на доске». А потом я увидела, как деревянная доска раскололась от слов, которые он написал. «Ты должна мне поверить, Хан Сень действительно очень сильный. Неудивительно, что королева выбрала его своим учеником. Я намного хуже», — сказала Цен Ли. «Не стоит слишком много думать об этом. Мероприятие скоро начнется, так что давай отправимся навстречу». Ду Ли Ше не видела текст. Поэтому сомневалась, что всё действительно могло быть настолько невероятным. Она выбросила это из головы и потащила Ценли с собой на мероприятие. Мероприятие по обмену проводилось одной из двух раз, и каждый раз они менялись. На этот раз настала очередь ребейтов проводить мероприятие. Будда, король Чистого моря, привёз сюда около двадцати своих будд. Перед началом мероприятия они встретились с благородными ребейтами. Таким образом, две группы познакомились до начала мероприятия. Среди всех этих буд выделялся один, его звали Солнце. У него был самый высокий класс из всех, он уже достиг класса маркиза. Если бы все это было связано только с талантом, безмолвное и бесцветный, были бы самыми сильными. Будды обладали особыми способностями. Когда Будды старились, они могли передавать свои знания и опыт более молодым. Они назвали эту способность «открытием разума». Будды, которые использовали его, умирали вскоре после этого, и Будды, которые принимали его, могли впитать столько знаний, сколько позволяли им способности. Безмолвные и бесцветные открыли свой разум. Когда они получали знания, они были очень талантливы, поэтому смогли многое усвоить. Они узнали гораздо больше, чем средний Будда, но безмолвная была лучше. Старушка, открывшая ей свой разум, была Буддой-полубогом, безмолвная была чрезвычайно талантлива, и все ожидали, что она станет первой Буддой-богом за последние тридцать тысяч лет. Но открытие разума было засекречено, и большинство ничего не знали об этом процессе, Даже те, кто знал об этой способности, не могли сказать, кто получил знание предшественника. Ценри и Дулише пошли навстречу и встретились там с друзьями. Кто-то представил Ценри Буддам. Будды и Ребейты были союзниками, поэтому между ними была хорошая атмосфера и отношения. Однако в их сердцах всегда присутствовало желание соревноваться, и они любили выяснять, кто сильнее в разных категориях. Это было мероприятие по обмену, но сейчас это было больше похоже на соревнования по демонстрации навыков, чем на встречу по обмену. Хан Сеня совершенно не интересовали такие мероприятия, как это, но Иша неоднократно просила его поприсутствовать, поэтому у парня не было другого выбора, и ему пришлось прийти. Ван Юйхан и король Цин любили вечеринки, а Гу Цен Чен интересовалась знаниями Будд. Итак, все они решили последовать примеру Хансеня. Они вчетвером нашли свободные места, откуда можно было наслаждаться шоу и едой ребейтов. Поскольку Хансень не был членом лунного сада, он мог только сидеть среди зрителей и наблюдать. Он не мог войти или взаимодействовать с Буддами. Хотя это ничего не значило для Хансеня, безмолвная продолжала его искать. Встреча уже началась, но женщина его так и не увидела. Это даже немного смутило ее. Безмолвная знала, что Хансень был учеником королевы-ножа, поэтому считала, что ему разрешат участвовать в мероприятии. Однако ей все равно не удавалось его увидеть. Это казалось ей странным. «Разве там не ученик королевы Хансень? Почему он, как и мы, наблюдает за мероприятием со стороны?» Пока Хансень и его товарищи живали, парень услышал, как кто-то заговорил о нём довольно насмешливым тоном. Хансень оглянулся и увидел несколько обладателей ксеногенных генов. Они не были старыми, и они не были рыбейтами. О нём говорил человек с головой коровы. Они принадлежали к расе, которая отличалась от Као. Хансень не знал, к какой расе они принадлежат, но он видел этого человека с головой коровы раньше — На фестивале лунного бога человек с головой коровы был сыном золотого нефритового короля Гаудзы. Он был одним из немногих графов. Хан Сень посмотрел на них, но не произнес ни слова. Они были посторонними и просто пришли понаблюдать за рыбейтами. «Я думал, что королева будет относиться к своему ученику по-особенному, но он такой же, как и мы, посторонний» которому не разрешено быть членом лунного сада. Он не может участвовать в мероприятии, и он может только сидеть здесь и смотреть. И что? Даже если бы он мог присоединиться, что он смог бы предложить для обмена? Ну, может быть, он сможет выменить немного удачи. Молодой человек с головой коровы и его товарищи говорили так громко, что было очевидно, что они хотят, чтобы Хансень их услышал. Однако Хан Сень нахмурился. Он не был уверен, что они имеют в виду. Они там тоже были посторонними. Они должны были относиться к вещам так же, как сам Хан Сень. Он не знал, почему они начали дразнить его и пытались создать проблемы. Поэтому Хан Сень проигнорировал их и сделал вид, что не слышит. Он продолжал разговаривать с Гу Цен Чен и другими». Мужчина с головой коровы решил, что продолжать говорить бессмысленно, после того, как заметил, что хан Сень не обращает на него внимания. Через некоторое время прибыли король Чистого моря и король Лунного колеса. Они объявили о начале мероприятия. «Гости приехали издалека, так что пусть они выйдут на сцену первыми», — король Лунного колеса улыбнулся метапха Будем надеяться, что мы не опозорим себя!» Король Чистого моря посмотрел на Бесцветного, а затем сказал. «Бесцветный, выходи первым, поделись своим опытом с друзьями». «Да, мой король». Бесцветный встал и поклонился королю Чистого моря и королю Лунного колеса. Он вышел на сцену и обратился к рабочим сцены со словами. «Пожалуйста, помогите мне приготовить тестовый золотой камень». Тестовый золотой камень был камнем для проверки силы. Хотя камень можно было слегка разбить, он был очень прочным, и полностью разрушить его было практически невозможно. Обычно его использовали для тестирования гена искусств. Они вывели на сцену бессветного, похоже, решили повыделываться. С улыбкой произнесла Дулише. Глава 1900 Прикосновение цветочного пальца. Помощник вынес на сцену тестовый золотой камень. Все смотрели на бесцветного, гадая, какое геноискусство он собирается использовать. Хотя бесцветный был лысым, он выглядел уравновешенным и элегантным. Он поклонился и, к удивлению всех присутствовавших благородных, сказал... Я собираюсь использовать гено искусства под названием Прикосновение цветочного пальца. Прикосновение цветочного пальца было известным, потому что это было очень распространенное среди буд искусства. Это было искусство, которое мог использовать каждый из них. Однако это мероприятие проводилось для того, чтобы демонстрировать новые вещи. Но Бесцветный не собирался выступать с чем-то необычным, и это разочаровало присутствующих. «Прикосновение цветочного пальца Бесцветного очень мощное, но мы уже видели это много раз. Нет необходимости показывать снова, не так ли?» Кто-то сказал, и многие с ним согласились. Бесцветный улыбнулся. Он не стал спешить и заметил. Цель этого мероприятия — продемонстрировать новые вещи, верно? Но я глупый и не могу создавать новые навыки, поэтому у меня возникла идея немного изменить прикосновение цветочного пальца. Если это сможет заставить вас улыбнуться, мне этого будет достаточно. Когда собравшиеся услышали слова бесцветного, всем стало любопытно, кто-то даже выкрикнул, Тогда используй свое прикосновение цветочного пальца и позволь нам увидеть разницу». А Митапха, бесцветный, произнес любимую фразу Будды и подошел к тестовому золотому камню. Никто не увидел, чтобы он сделал что-то необычное. Они видели, как мужчина просто поднял руку и прижал к камню большой палец. Все присутствующие вытянули шеи и наклонились вперед, чтобы увидеть прикосновение цветочного пальца. Однако Бесцветный только на дюйм вдавил большой палец в камень. Даже обычный барон мог такое сделать. Все были в замешательстве, но потом заметили, как по всему камню появляются отпечатки пальцев, а затем на нем начали образовываться слова. Именно тогда люди осознали, что Бесцветный хотел показать нечто большее, чем просто разрушение, он хвастался своим умением писать. Тем не менее, они не совсем понимали, зачем парень это делал. Не имело значения, насколько хорошо вы писали, разве это могло продемонстрировать вашу силу? Даже бароны были способны на подобное, для этого не нужно было использовать никаких трюков. Бесцветный продолжал писать, а потом все его тело изменилось. Его тело наполнилось силой, и мужчина стал похож на короля, который стойко противостоял сумасшедшим ветрам. Когда он взмахнул пальцем, показалось, будто начали падать цветы, или как будто падают мертвые листья. Цветы раскрываются и уничтожают его. Бесцветный писал эти слова Прикосновение цветочного пальца должно было быть нежным геноискусством, но когда парень использовал его, казалось, что люди очутились среди цветочного дождя. Из-за этого вы ощущали себя одиноким и подавленным. Это отличалось от того, что можно было увидеть при использовании обычного прикосновения цветочного пальца. Некоторые молодые люди со слабой волей сильно побледнели, Им казалось, что они стали стариками или умирающими цветами, готовыми превратиться в призраков. Даже участники лунного сада выглядели плохо. «Сильный разум! Он такой молодой! Как он может создавать такое?» Ду Ше выглядела обессиленной, когда говорила. «Черная сталь холодно сказал. Будды могут открывать свой разум. Бесцветный должен был получить это от короля». «Если я правильно понял, это должно быть тем, что использовал увядший король Будды». Старшая дочь короля лунного колеса, Ребекка, сказала, «Неплохо. Увядший король Будда умер два года назад. Похоже, что после этого бесцветный использовал его разум». «Увядший король Будды был хорош в подобных навыках. Это прикосновение цветочного пальца похоже на его способность. Думаю, что я не ошибаюсь». «Он смог поглотить весь опыт увядшего короля Будды всего за два года?» «Он действительно очень силен», — сказал Черная Сталь. Ребекка кивнула, но больше ничего не сказала. Однако она выглядела серьезнее, чем когда-либо. «Сестра». «Он не обманывает? У него есть действительно разум и опыт от увядшего короля Будды, но у нас нет. Кто сможет достичь такого уровня в таком возрасте и таким классом?» — спросила Дулише, нахмурившись. «Теперь понятно, почему король Чистого моря вызвал его первым. Я не думаю, что кто-то сможет с ним соревноваться. Похоже, нам придется позволить им выиграть целый этап», — сказала Ребекка. В это время бесцветный закончил писать, затем он встал и пошел обратно. Когда он закончил, у присутствующих исчезло чувство одиночества, все вышли из оцепенения. Они посмотрели на текст на тестовом золотом камне, и то, что они увидели, было шокирующим, подавление распространялось. — Это мощный навык. Я видел только нескольких королей, у которых есть такие навыки, но бесцветный и еще слишком молод. Редко можно встретить человека, способного на такое. — Почему это кажется тебе странным? Разве ты не знаешь, что Будда может раскрывать разум? Старшие могут передать свой разум и опыт представителям молодого поколения. «Бесцветный получил все это от короля Будды. Вот почему он может это делать. «Навык открытия разума невероятный. Это несправедливо. Они такие молодые, но уже намного сильнее нас. «У каждой расы есть козырь в рукаве, что позволяет им в чем-то быть лучше. У рыбейтов тоже есть свое преимущество, не стоит сомневаться». «Верно». Но я не думаю, что кто-то из нашей расы может соревноваться с бесцветным. Обычные веконты не смогут вызвать такие чувства. Даже графы и маркизы не смогут сделать что-то подобное. Что же, они проделали долгий путь, чтобы добраться сюда. Вероятно, мы просто должны позволить им победить. Все благородные говорили о том, как они завидуют технике открытия разума. Бесцветный опустил голову и остался на сцене. После этого на сцену должен был выйти Ребейт и показать свое геноискусство. Таким образом их можно было сравнить. В этом заключалась основная цель всего мероприятия. Но прикосновение цветочного пальца бесцветного было слишком впечатляющим. В лунном саду не было никого, кто мог бы достичь чего-то подобного. Кто бы ни вышел следующим, он будет слишком слаб. К тому же следующему участнику будет стыдно показывать свои навыки после такого. Дулише и другая Рэбэйт во втором поколении посмотрели друг на друга, но никто не двинулся вперед. Все вздохнули. Они знали, что на этом уровне Рэбэйты слабее будут. «Эти слова действительно так хороши! Хм, а я думаю, что Хансень справился бы лучше, чем он!» подумала Ценли, глядя на золотой камень.